Мы расстались с Вильмой на перроне после того, как проводили раненых. Их увезли кареты медиков в больницу Святой Лалисы, которая теперь называлась госпиталем Святой Лалисы. И, наверное, они заняли госпиталь целиком. Вильмина разговаривала с легко ранеными, пока носили на носилках тяжёлых. И я тоже разговаривал Я, получается, их обнадёживала. Клай и Барн были рядом, как моя свита. И Клай мне, кажется, вызывал у солдат смешанные чувства. Смотрели они на него с восхищением, страхом, жалостью и надеждой одновременно. А я несла какую-то чушь вроде того, что они просто не узнают Клая, когда встретятся, потому что искусственные тела ужасно красивые, и Клай будет как старинная статуя эльфа. И это смешило солдат и самого Клая. И я обещала, что то же самое будет с теми мёртвыми, которые не ушли на лоно Господне. И надежда во взглядах солдат прибавлялась. А Клай криво улыбался, с трудом раздвигая сухие губы, опираясь на плечо барно, как на костыль. И когда раненых увезли, а к перону подогнали повозки, в которые начали грузить гробы, Вильма сказала. «Всё, дорогая, прости. Мне надо бежать. Мне обязательно надо успеть в штаб, там ждёт раш Нужно хоть немного расчистить те завалы, которые устроило армейское медицинское ведомство. Ты ведь сейчас к Фогелю?» Я поцеловала её фарфоровую щёку. «Куда же ещё? Встретимся во дворце прекраснейшая государыня». Вильма кивнула, погладила тяпку по голове и пошла к мотору. За ней привычно потянулась свита. Блистательный медик устал ему, явно хотелось домой, рюмашку и поспать. Норрис был бодр, собранный, анализировал обстановку. А для нас с Клаем подогнали ещё один мотор. И около этого мотора собралась ничего такая компания духов. Духи выглядели до того живописно, что я порадовалась слабому удару Велимина, не дающему их рассмотреть. Солдаты, попавшие в мясорубку войны. Солдаты с растерзанными телами, в шинелях, мокрых от крови. Солдаты, попавшие под струю адского пламени. Головешки в форме человеческой фигуры. Солдаты без рук, без лиц, без части головы. У меня душу резало от жалости и любви к ним ко всем. Клай с трудом подковылял к мотору, держась за плечо Барна. Я кинул толпу мертвецов неодобрительным взглядом. «Сбились в стадо. Стыдно смотреть мессир». Просипел он негодующе. «Как сборище старых баб на базаре. Тут леди-адъютант, я уж не говорю о себе, а вам и горе мало». Барн взглянул на него удивлённо. Клай пояснил. «Доухи». Думают, если умерли, уже можно наплевать на дисциплину. Барн, понимающе кивнул. Духи устыдились и выстроились в ряд. Я не знала, смеяться мне или плакать. «Куда едем, ледем?» — спросил Клай. «А ты и вперяем, лев», — сказала я. «Как ты научился быть офицером?» «На войне быстро учишься», — сказал Клай. «Мы на улицу прачек», — сказала я. Там сейчас мастерская Фогеля. Туда повезли тела, ну и объясни духам, как туда попасть». «А что объяснять?» — махнул рукой Клай. «Слушай мою команду», — обратился он к мёртвым солдатам. «Следуйте за своими телами, там и встретимся». Строй мертвецов распался, и они сами растворились в пространстве. «Здорово», — сказала я с уважением. У меня никогда не выходило так лихо обращаться с призраками. В нашей команде так хорошо понимал их только Валор. И вот теперь и Клай научился. «Я нескольким ребятам писал прошение задним числом», — сказал Клай. «Они при жизни не подумали». И голос у него совсем сорвался в хрип. «Тебе говорить трудно», — сказала я. «Потом расскажешь». «Связки засохли», — сказал Клай. «И вдыхать очень тяжело. Спасибо». И замолчал. Мы сели в мотор. Жандарм за рулём, по-моему, слегка трусил, но хорошо держался. Ему, наверное, было стыдно показывать страх при женщине и спокойном, как крестьянский конь, раненном солдате. Барн выглядел получше, чем тогда в зеркале. В поезде за время пути он отдохнул и подлечился. Его лицо уже не было серым и заострённым. Появилась даже еле заметная тень румянца, и на отданные глаз наложили свежую повязку. В зеркале он показался мне старым. Теперь я поняла, что Барн, наверное, ровесник Клая, а может и младше. «Я могу рассказать», — сказал он негромко. И они с Клаем стукнулись кулаками, как кадеты. Барн держался так здорово, что я не могла понять, привычка — это привычное мужество или то товарищество которые сильнее и смерти, и вообще всего. Барн, как все некроманты, не видел в клай движущийся труп, только душу своего друга и командира. «А я думала, ты видишь духов», — сказала я. «Там, на перроне». «Ну, я их не так вижу, как их благородие», — улыбнулся Барн неожиданно обаятельно. «Я их вижу как бы... не знаю. Тенями такими без лиц, без цвета без точной формы, и глаза слышу Смирно они стоят или вольно, это уж я определить не могу. «Ты отчаянный», — сказала я. «Отчаянный и верный. Уважаю». «Их благородие отчаянный», — возразил Барн, ухмыльнувшись. «Я просто понимаю, настоящий дар — ценная штуковина. Вроде гаубица, только ещё сильнее. Такое оружие беречь надо леди». Так вот мы с их благородием, как нитка с иголкой. Сказал Барн и повернулся, показывая шеврон на рукаве шинели. Вот видите череп, ефрейтор особого её величества отряда. Тоже считаюсь, как некромант теперь, важная служба. Вы видели междугорцев? Спросила я. Пришли, весело сказал Барн. Форминный доложу вам орда. Кто в старой форме, кто в новой, да без нашивок. Кто в гражданском трепье да со скаткой. То ли партизаны, то ли бандиты. А только это регулярная армия леди. Гренадёры и кавалеристы короля Людвига. Что хочешь, поставлю. Хитрость, чтоб никто не понял, что соседи прислали подмогу. А вроде они вовсе и не воюют. Да что, леди? У нас он в багаже, что с нами приехал. Два ордынца-то лежат. «За государя и за государыню». Поболтать подольше не вышло. Мы приехали быстро. До этого вечера я не видела новой мастерской Фогеля и здорово удивилась. Это уже была не мастерская, как я это понимаю, а очень странное заведение. Я бы сказала помесь госпиталя с заводом. Особняк был большой, с бельетажем, в три этажа, и около него в скверике. Крохотная часовинка во имя путеводной звезды. Очень кстати. У входа в скверик на воротах красовалась солидная вывеска. Военно-морской особый госпиталь во имя провидца Лаола. Эмблема в виде звезды, якоря и черепа. Путеводные звезды, благие хвоты и некромантии. Угу, и табличка. Вход только по пропускам или в сопровождении персонала. В Швейцарской у ворот, освещенной трёхлинейной керосиновой лампочкой, дежурил жандарм. И встретил нас, отдав честь. «Особый госпиталь. как мило». Парадный вход хоть куда, прямо роскошный, с газовыми фонарями по бокам. Располагался напротив ворота и вокруг никого не было. Зато во внутреннем дворе, тоже освещенном газовым фонарём, ещё стояла последняя подвода с гробами, и их заносили в особняк с другого хода попроще. Ну да, логично же. Окна бельета же были прикрыты матовыми белыми шторами, как в больнице. Я решила, что там располагались цеха, в которых работали люди Фогеля. И нечего проститься на это глазеть. Почти угадала. Мы с Барном и Клай, которого мы держали под руки, вошли в роскошный холл с лепниной и канделябрами, в которых горели маленькие электрические лампочки, громадным зеркалом и ковровой дорожкой. И кроме всей этой красоты в холле оказалась такая же стойка, как в любой больнице. Там должен бы сидеть дежурный медик, но оказался неожиданно знакомый юный святой наставник, который вскочил нам навстречу. «Леди Карла, рад! И вам, и вашим друзьям!» «Ого!» — закричала я. «Как работается наставник Фрейн?» «Запросто можно, брат Фрейн», — сказал он, широко улыбаясь, и погладил свою жиденькую бородку. «Меня, знаете, сам Пресвятой Отец Иерарх благословил» на работу с вами во имя Господа». «Гордыня грех», — съязвила я. «Немножко можно», — сказал Фрейн смущённо и покосился на Клая. И чуть изменился в лице. Похоже, только что достаточно рассмотрел его, чтобы понять, с кем имеет дело. «Простите, наставник», — просипел Клай. «Да ничего, мессир-подпоручик», подпорочек сказал Фрейн. «Я привык уже. Просто... Ну...» К нам тут привозят того, покойных, которые совсем покойны. А с вами я даже не знаю, как работать. Меня предупредили, а я всё равно не могу себе представить. Я сама, — сказала я. Я приготовлю и всё скажу. И Клай мне холодную сухую ладонь положил на клешню. Как-то это было невероятно мило, меня тронуло. А Фрейна всё это, по-моему, немного смутило. У нас тут того... «Зал для вскрытий вот здесь, за дверью. Написано секционное. Там сейчас в медике работают и Норвуд», — сказал он, отводя глаза, а руки у него сами собой тянулись к бородке. Как он её ещё совсем не выщипал. Вздохнул и совсем уж смущённо добавил. У Норвуда нервы, как корабельные снасти, а ведь он ещё мальчик. Вот я уже так долго работаю с мэтром Фогелем. Меня отец Пресвятой благословил. А смотреть на многие вещи всё равно не могу. Вот просто не могу. Мне легче, когда уже готова к службе. Постепенно привыкнешь, сказала я. К чудесам же привык потихоньку. Не то чтобы, признался Фрейн. Когда Норвуд беседует с воздухом я. Я верую, леди Карла», — вдруг выпалил он. Я верую. И я понимаю, что он с духами. Но я ж не вижу, я не слышу. Я верую, и всё. Непростая служба леди Карлой, странно чувствую себя. Но верую. И я теперь брат-наставник, не монах. Но всерьёз думаю, знаете. «Не торопись», — сказала я. «Лучше проводи меня к норвуду «Да что провожать», — сказал Фрейн. «Вон же, в секционной. А если я понадоблюсь, так я тут на всю ночь. Я выписки из размышлений о сути читаю. И если засну, вы толкните, не стесняйтесь». «Я толкну», — сказала я. «Ты молодец, храбрый. Привыкнешь, всё будет хорошо». Фрейн взглянул благодарно и просто насильно убрал руку от бородёнки, спохватился. «Может, ты тоже здесь подождёшь, барн?» — спросила я. «Ты же устал, я знаю. Голова болит, наверное». Барн вопросительно повернулся к Клаю. «Поспи», — просипел Клай. «Брат Фрейн, есть где поспать?» «А, конечно», — просеял Фрейн с видом, «наконец можно сделать что-то полезное». «Я отведу. Госпиталь, в смысле нормальный госпиталь, на всякий случай в том крыле». Барн снова спросил Клая взглядом. «Иди», — почти приказал Клай. У Барна, кажется, отлегло от сердца, и они с Фрейном удалились. А мы пошли туда, в секционно Зрелище нам предстало из ряда вон выходящее. Я почему-то ожидала увидеть только Норвуда и призраков, а там оказалась просто толпа народу. Большой светлый зал, освещенный электрическими шарами на потолке. Был оборудован так, что анатомический театр в Королевской медицинской академии позавидовал бы. Шикарные мраморные столы со стоками. В полу под каждым тоже сток, столики для инструментов, дополнительные лампы над каждым столом рассмотреть любые мелочи. Я вспомнила, как противно было после вскрытия даже смотреть на деревянный стол в жандармском управлении. И порадовалась за тех, кто тут работал. Они возились с несколькими телами. Духи толпились рядом, а норвут в белом халате поверх жандармского офицерского мундира с черепом на рукаве. Так лихо координировал процесс, будто был взрослым юношей, а не одним из наших деточек. Это мэтр Галор из дома и Зари. Говорил Норвуд о трупе с разбитым черепом и изуродованным лицом и уточнял у духа. «Правильно?» «Да, мессир», — соглашался дух. Пока медики срезали одежду с тела, молодой парень в белом халате и резиновом фартуке поверх него наносил какую-то белую мастику на исковерканное лицо. «Какой у него нос, Норвуд?» «Мэтр Галур, у вас прямой нос был», — уточнял Норвуд у духа. Прямой был, — очень убедительно отвечал Дух, — красивый был. Вот как мэтр-скульптор лепит. Прямой и не очень длинный. — Вы правильно делаете, Рауль, — кивал Норвуд, — как раз такой длины. — А подбородок был с ямочкой? — спрашивал Рауль. — Небольшая ямочка, — уточнял Дух. Брился я чисто. — Маленькая ямочка, вот тот, — показывал Норвуд без щетины, без бороды, гладко. «Норвуд, отвлекись!» — окликнула я. Он обернулся и просиял. «Ой, леди Карл, Клай, Клай!» И снизил тон. «Ух ты ж, как тебе досталось! Леди Карл, вам ведь нужна помощь, да?» «Скульптор», — сказала я, «чтобы лицо Клай реконструировал, как и у этого мэтра, и снял маску, а то похоже не будет». «Я бы обошёлся. Без сходства», — хрипло возразил Клай. «Зря», — сказала я. «Милый был». И он сжал мне клешню ладонью. «Ладно, пусть маску». Скульптор подошёл. Он был старше Гленнам, и он выглядел таким спокойным, что одно удовольствие смотреть. Аккуратный такой парень с маленькими усиками, с высоко зачёсанной чёлкой. Как обычно, ходят всякие работяги от искусства. Уличные художники, студенты курсов живописи, ребята, которые учатся в Королевской консерватории. Ломовые лошадки прекрасного. Не богема, богема она вызывающая. Он принёс жестяную банку с белой мазью. «Это гипс, что ли?» — спросила я, заглянув. «Не похоже». Рауль протянул банку. «Нет, леди, это восковой состав, очень удобная штука. Легко лепится, хорошо на коже держится». Потом гипс от него замечательно отходит. А если и останутся кусочки, можно нагреть и вычистить. Идеально для изготовления формы начерна. Хорошая идея, — сказала я. Ну давай тогда с живым закончим, а потом вернёшься к мёртвым. Или вот, дай мне состава немного, а? Я тоже леплю. Клайм мой друг, я сама. Рауль улыбнулся и отдал мне банку. Берите, леди Карло, у меня ещё есть. Я кивнула ему благодарно, забрала состав и обернулась к Клаю. А Клай улыбался так, что треснул засохший угол рта. «Восстановишь собственную ручкой?» «Собственной клешнёй», — фыркнула я. «Пошли». Не хочу сказать, что медики и скульптор были такие уж невозможно любопытные. Просто мы с Клаем, наверное, выглядели уж очень интересненько. Я не знала, куда деваться. На нас просто пялились». У них голову сворачивало в нашу сторону. Сразу ясно, что стоит начать работать, они соберутся вокруг полюбоваться, что я буду делать. Что? Злиться. Я тормознула ближайшего медика, серьёзного мужика с кудрявой бородой. «Эм, миссир, тут же госпиталь в другом крыле. Там ширм нет?» «Каких ширм?» — не понял он. «Да обычных», — я показала руками. Вот таких, какими тяжело больных отгораживают в городских больницах. Из реек и клеёнки есть? И у меня прямо от души отлегло, когда мне такую ширму принесли. И я отгородила один секционный стол в углу зал и лампу зажгла. «Как уютно!» — просипел Клай. «Восторг!» «Молчи и ложись», — сказала я. «И тряпки снимай». Мне неловко. Выдал он и даже ухитрился изобразить ухмылку. Угол рта треснул заметнее. «Некромант — всё равно, что медик», — фыркнула я. «Думаешь, я мяса не видела?» Он был мёртвый, и я его очень хорошо чувствовала. Вдвойне чувствовала, как вильма и валор. Очень сильно. И он излучал такое смех и тепло, как свет. Его высохшее лицо выражало меньше, чем кукольно Глаза чуть не болтались в глазных орбитах. А я видела такое живое. «Надеюсь на вашу скромность, леди», — еле выговорил Клай и начал стаскивать шинель. Из рубахи я его вытряхнула сама. Ему было тяжело расстёгивать пуговицы непослушными пальцами. Суставы тоже начали ссыхаться. Я здорово удивлялась, что он, вместо того, чтобы развалиться, превращался практически в мумию. Но всё поняла, когда увидела его нагишом. «Обалдеть!» «Сказала я. Ты меня поражаешь просто. Давно поражаешь». «Я молодец», — осклабился Клай. «Не то слово. Он был вспорот с секционным надрезом от паха до грудины и довольно грубо зашит суровой ниткой. И потому как выглядело тело, я поняла, что оно пустое. В животе Клая не было внутренностей, поэтому шинель болталась на нём, как на скелете. «Это барн?» — спросила я, показав на шов. «Я сам», — хмыкнул Клай. «Ну да», — подумала я. «Кому поручишь себя выпотрошить? Это нужно, чтобы друг был совсем без нервов». Но идея на грани гениальности. Гнилостный процесс и распад Клай притормозил здорово. «А потроха где?» — спросила я. «Выкинул», — сказал Клай пожал плечом. «Не с собой же носить». логично внутри засыпал солью сказал клай парни добыли много так что не удивляйся да сказала я ты молодец Боли вообще не чувствуешь тру же ухмыльнулся клай нет хорошо бы чтобы не чувствовал сказала я наверное неприятно когда тебя разбирают на части ты же разбираешь выдал он Я замахнулась, но удержалась. Хотя подначка стоила подзатыльника вообще-то. «Ладно», — сказала я, — «работаем». Как я его лепила, я никогда ни до, ни после так не лепила. Я бы, наверное, так лепила Валора разве что, но не довелось, и я вложилась целиком. Я Клая лепила, но... но... красивого Клая. Клая, если бы жизнь и смерть над ним так не поиздевались. Идеального Клая, в общем. И перед тем, как снимать маску, показала ему результат в зеркало. «Ого!» — протянул он. «Ничего себе!» «А я обещала», — сказала я, чувствуя невероятное самодовольство. «Ладно, захлопни пасть, а то всё съедет. Не шевелись, если хочешь быть красивым». И немного поправила около его рта. Маску сняла просто отлично. Срезать плоть с костей и потом их очистить с помощью раствора Ольгера было гораздо тяжелее. Просто физически тяжелее, потому что местами она присохла. Клай меня пожалел. Взял второй нож для вскрытий и обдирал собственные ноги и где ещё мог дотянуться. А я там, где он дотянуться не мог. Я резала и думала. Как славно, что я попросила ширму. Мы с Клаем одинаково ушиблены, А люди попроще, пожалуй, могли бы и рехнуться, если бы это увидели. Клай привязал душу к костям. И мне было жутко, честно говоря, когда я окончательно очистила его скелет от плоти, но чувствовала его присутствие в этих белых костях. Не берусь судить, что он чувствовал. Мне было страшно, просто страшно отдавать Мэтру Фогелю его скелет, потому что скелет был Клай. Два узла держали душу надёжно. И я 10 раз повторила. «Пожалуйста, осторожнее. Он одухотворенный Видит, слышит, понимает. Осторожнее». Фогель слушал, кивал, а потом вдруг оглушил меня вопросом. «Э-э, а разбирать-то его как, леди Карла? Это ж ведь... Целиком же надо будет разобрать его. По косточкам. Ведь не то, что собачки вашей вставить язычок, простите». Мы ведь, вы сами знаете, каждую кость обрабатываем отдельно так. Вставляем шарниры сюда, сюда, вот сюда. Здесь пойдут каучуковые вставки. чтобы спина, значит, легче гнулась. Вот сюда идёт бронза, а сюда опять же каучук. И никак невозможно сделать, чтоб суставы не разбирать. Связки срезать, хрящи опять же. Я смотрела на череп Клая. Клай ухмылялся саркастическим. «Но ухмыляются абсолютно все черепа. Говорить со мной в таком состоянии он не мог. Знак подать не мог. Вот же человек совершил подвиг. Настоящий подвиг. А о последствиях, как и полагается, не подумал. Вокруг нас собрались медики. Стояли и смотрели на белые кости Клая. И лица у них были озадачены. Норвуд тронул скулу Клая пальцем. Взглянул на меня снизу вверх. Карла может того, отвязать душу, а потом снова привязать, как церлу. «Ты, Норвуд, простой такой?» — огрызнулась я. «Как ржаная лепёшка. Узлы развязать, угу. как шнурки. Это, между прочим, смерть, убить, а потом опять впихнуть душу в несчастное тело. Церлу уж, прости, может, было невдомёк» как там себя чувствует душа. А я убивать Клая не буду, не буду. Иначе невозможно, печально сказал мэтр Фогель. Прямо так, что ли, мне резать? По нему всё равно, что живому. Я сама понимала, что иначе невозможно. У меня душа болела, как зуб, острый дёргающей болью, совершенно реальный Но что делать-то? Боли он не чувствует. Еле выговорила я, а душа у него привязана ко всем костям, в общем, как у живого она в теле вообще. Поэтому ничего не остаётся. Вам, мэтр, придётся суставы разбирать и всё вставлять, как положено. Молодого медика рядом со мной передёрнуло. «Ясно», — мрачно сказал Фогель. Смотрел он на Клая, будто был полевым хирургом. Ему сказали, что ампутировать раненому герою придётся и ноги, и руки. «А он двигаться потом сможет, Карл», — тихонько спросил Норвуд. Я дёрнула плечами и огрызнулась. «Да что спрашиваешь глупости? Мы вообще из разных скелетов кадавра связывали, когда делали первых для моряков. И что, это кому-то помешало двигаться, что ли?» Вокруг меня успокоились и даже заулыбались. Разошлись заниматься другими делами. Уже хорошо. А Фогель принялся, не торопясь, срезать суставную сумку на правом локте Клая. Я вдруг поняла, что смотреть не могу. Только что всё было хорошо, но вот у каждого, наверное, есть предел. Простите, мэтр. Еле выговорила я. Что-то душно мне. Выйду на воздух. Фогель даже бровью не повёл. Норвуд, проводи-ка леди Карлу в сквер. Устала она. Вот ещё дело бы было только в усталости. Остаток ночи я проспала на койке в госпитале, в том самом, который в другом крыле, не раздеваясь, только сняв кринолин, укрывший солдатским серым пледом, с тяпкой в ногах. А на соседней койке беспокойно спал Барн. То бормотал, не просыпаясь, что лучше мёртвых тут поставим, ваше благородие. То орал, небо, воздух. И я каждый раз подскакивал А мне и без воплей барно было не сладко. Мне очень правдоподобно, как на его снялся фарфоровый клай, лежащий на цинковом столе для вскрытий. Как его тело еле содрогается, пытаясь приподняться, но не может. Я просыпалась от слёз, понимала, что испугалась сна и засыпала снова. Но уже под утро мы с ним уснули крепко, хорошо уснули по-настоящему. Разбудили меня солнечные лучи в лицо и чья-то рука легонько поправляющая мне волосы, и тяпка, которая толкалась, чем только могла. Я подумала о вельме, открыла глаза, и несколько секунд не могла понять, где нахожусь. В освещенной ярким солнцем госпитальной палате. А сбоку на моей койке примостился клай, и моя собака пыталась обнюхать его целиком, вылизывая там, где запах больше всего ей нравился. В кителе офицера-некроманта с черепом на рукаве. Со своей чёлкой цвета салон, с бесцветными глазами и неожиданно обветренным, почти загорелым лицом. И мне понадобилось полминуты, чтобы понять, лицо ему раули сделал просто здорово, ну или мы с Раулем здорово сделали ему лицо. Цвет такой живой. Похоже, опробовали новый способ окраски фарфора. И глаза блестят, и чёлку совершенно правильно не уложить по-человечески потому что волосы прямые и топорщатся. А ещё мне понравилось, как форма на нём сидит. Очень естественно. Видимо, теперь они всех фарфоровых заливали каучуком. Ну и правильно. Баланс намного лучше. И быстро ребята работают прямо за гляденье. Раньше им намного больше времени требовалось, чтобы собрать скелеты кадавра доработать, чтобы душу туда вселить. А теперь вот, даже не полная ночь, бодро и весело. Я подумала, что шарниры разных размеров, каучуковые прокладки, все эти расходные материалы теперь наверняка делаются на конвейере, фабричным способом. Надо просто выбрать подходящий номер, как на складе, и собрать. Здорово. Да и руку», — сказала я. Он протянул, и в глазах у него горели солнечные искры, как улыбка. А у меня от сердца отлегло, совсем отлегло. Отличная была кисть. Я покрутила его пальцы так и сяк. Он не мешал, а я убедилась, да, хорошо. Молодцы, на совесть делают. «Лучше всего нога», — тихонько сказал Клай. Я, как всегда, когда кто-то возвращался, узнала голос. Его голос. Мэтр Фогель распилил срушейся костям и сделал отдельные шарниры на каждый палец сам. Вдобавок удлинил мне ходулю. Вставил в бедру какой-то стержень или что-то в этом роде. Я вот только не пойму, почему всё равно так и тянет хромать. Ходить-то теперь легко. Фантомная болезнь, — вспомнила я. Надо с медиками поговорить. С мэтром Аглиром. Он знает, как это лечить. Спасибо, — сказал Клай. Взял клешню, прижался к ней губами. Фарфор холодный. Я его погладила по щеке. Холодный почему ты от этого больно мне стало. Хотя чего я ждала-то? Всё правильно. Два узла. Я села. «Сегодня ночью привяжу тебя третьим узлом», — сказала я. Он покачал головой. не сегодня бал. Все говорят, и ты идёшь. И я хорошо». «Бал, да. Хорошо», — сказала я. «Тогда послезавтра? Или вот, знаешь, после бала? Сбежим?» пока не закончатся сумерки. Клай смотрел на меня. И от его дара, от тёплого сияния его мне было. Светло внутри мне было. Грустно было. И ком стоял в горле, как от невылившихся слёз. Хороший у нас был резонанс. Просто замечательный. Я, кажется, чувствовала то же, что и Клай. И почти догадалась, что он хочет сказать, за секунду до того, как он выдал это вслух. Ты же понимаешь, что не нужно привязывать третьим «Вот ещё, почему?» — возмутилась я. «Ты же знаешь». «Знаю», — сказал Клай. «Поэтому и не надо. Не надо мне лишней боли. Ты ведь понимаешь, почему я сам привязал двумя только. Ты понимаешь, насколько мне было бы паршиво, если бы я чувствовал труп острее? И каково бы было, когда меня разобрали на части? И так, знаешь, незабываемые ощущения. «Но ведь...» — заикнулась я. А он гладил мои руки. Я даже не отбирала, не до того было. А Клай говорил. «Леди Карл, ты ведь понимаешь, что я вернусь на фронт вместе с моими фарфоровыми. В западные чаще, в свою часть. Что раненые духи, мы все сюда приехали, чтобы маленько привести себя в порядок, а потом вернуться и гнать ад. Вот тут-то слёзы и вылились». У меня даже наорать на него не хватило духу, потому что... Потому что протез тела мы Клаю сделали. Хороший, но не вечный. И уязвимый. И он сказал, что не надо ему лишней боли, потому что хорошо-таки себе представлял, каково, когда в тебя летят куски свинца, которые я вчера выдёргивала из его позвоночника, или струя огня. И поэтому пусть он лучше будет в машиной. Пусть управляет этим телом, как, не знаю, мотором. И тогда ударившая пуля будет, как толчок в вату. А никак. как в живое. «Не плачь, пожалуйста, леди», — говорил Клай с отчётливой улыбкой в голосе. «Я ведь не могу тебе ничего обещать, чтобы утешить. Я, знаешь, очень испортился на фронте, обнаглел очень». «Солдаты — грубые твари такие. Убивают врагов, то и сё». А офицеры вообще ада в изверюге. Потому что должен же кто-то поддерживать хоть видимость порядка. И чтобы ад победить, надо быть страшнее ада. Ну, ты понимаешь, я и обнаглел с ними за компанию. «Осмелел», — всхлипнула я. «Осмелел», — кивнул он. «До полной наглости. Могу даже сказать тебе, как я тебя люблю, леди-адъютант. Больше, чем путеводную звезду» с первого взгляда, всегда буду любить. тебя это ни к чему не обязывает, а ситуация нормальная. Мёртвые не лгут некромантам же. «Ага, к тебе это так относится, ага», — еле выговорила я. «Неважно, неважно, тёмная леди», — говорил Клай. И его дар сиял сквозь него. Не как в часовне, а для меня только. И мне было нестерпимо больно, потому что всё это было бесполезно и безнадёжно кроме нашего уже полного и окончательного братства, потому что я всё равно ничего не могло быть, кроме него. Потому что если у меня хоть в теории могла выйти какая-нибудь счастливая семейная жизнь, я её продала. И вот же парадокс. Я её продала за жизнь Клая в том числе. Так и ад с ней, с перспективой счастливой семейной жизни. Иерарх прав. Я тёмная монахинь Моё дело — служение. Вот так пусть и будет. Я приняла решение и слёзы ещё немного запоздали, но, в общем, только немного запоздали. Дышать было уже куда легче. «А что тебе помешает?» Сказала я и даже попыталась улыбнуться сквозь слёзы. «Что тебе помешает? Что мне помешает?» Всё равно некроманты плохо созданы для семейной идиллии, Клай. «Ну и пойдём сегодня на бал. Будем танцевать, всё такое. А потом я буду ждать тебя с победой и золотаю, если вернёшься с дырой в груди. Да хоть бы и в голове. И у нас будет столько счастья, сколько сможем. Ну, сколько-то сможем, верно. Будешь ждать меня, как Райнер? Спросил Клай якобы невинно. Буду ждать тебя, как тебя. Дурная ты фарфоровая башка. Фыркнула я и рассмешила его. Райнер, как Райнер. Тебя, как Клай. Других, как героев и вообще. Ты всё понимаешь и вредствуешь. Лучше скажи, ты что? Выгнал отсюда своего боевого товарища ради этого любовного сюсюканья. И Клай захохотал, впервые за наше знакомство заржал, как натуральный офицер. Пожрать его попросил принести. Еле выговорил и снова расхохотался. Тебе, тёмная леди. Мясо? — спросила я. — Чего дадут на кухне? — сказал Клай, чуть-чуть успокоившись. — Ты знаешь, что проспала до полудня. — Кошмар! — сказала я. — Я мятая, вся помятая. — Свежая, как ранняя роза, — сказал Клай. — Святая правда. Вот тут-то залаяла тяпа, в палату вошёл барн с солдатскими сутками в руках. На нём не было повязки, и глаза у него блестели. Карри, оба. — Кушать подано ледям, — сказал он торжественно и поставил сутки на прикроватный столик. Из сутков пахло приятным. Я сообразила, что есть хочу, давно хочу. Но Клай меня отвлёк. «Красавец», — сказал он Барн, — «просто здорово. Если не знать, что протестую, не заметишь». «Ну-ну», — сказал Барн, самодовольно улыбаясь. «Не такое удивительное, как ваш ваше благородие. И так только для мирной жизни хорошо. Поедем на фронт, сниму и спрячу, чтоб не потерялся и не испортился». «Э, Барн!» — перебила я. «Зачем снимать? Они тебе не объяснили, что ли? Ты им не видишь?» Барн ухмыльнулся. «Да вы что, леди, он же стеклянный. Как им можно видеть, ну правда? Он так, чтобы девочек не пугать». И Клай смотрел на меня поражённо. «Так», — сказала я, — «у тебя, Барн, как и у меня, фантомной болезни нет. Её, видимо, и не бывает, когда в жертву отдаёшь. Но ты же сам сказал, что ты как некромант». «Значит, тебе надо понять. Глаза нет, но призрак глаза у тебя быть может и есть». «Ух ты ж», — присвистнул Клай. «Ты хочешь сказать, как Райнар?» «Именно», — я вскинула палец. «Тебе надо попробовать ему видеть Барн. Вернее, как бы через него, понимаешь? Призрачным мёртвым глазом». Барн несколько секунд смотрел на нас, приоткрыв рот. Вот реальной челюстью человека отвисла от обалдения, как на карикатуре. Но в это время он, видимо, понял, что мы не шутим. И лицо у него изобалдевшего стало сосредоточенным. А из сосредоточенного — испуганным. Да нет, потрясённым. «Ваше благородие!» — пробормотал он. «А что это за...» «Вот это тёмное пламя у вас... вот тут...» Это я дар, что ли, вижу сквозь вас? И сквозь леди, простите. Вот эта штука, — радостно завопил Клай. Вот это подарок леди Карло Сумеречное зрение теперь у тебя старина. Живём. Тут и барон понял. Истинно живём, ваше благородие. Заоролон так же восхищённо. И в темноте, значит, видеть. Именно сказала я и духов значит в тонких частстях конечно подтвердил клай и они стукнулись кулаками и нежить значит а то заоали и хором гей рявкнул барн восхищенно кранты теперь ряду не подкрадуться тараканские прожилки в душу в грыжу и стой ефрейтор осёк его уклай, смеясь. «Леди же здесь!» У меня так отлегло от души, ну, по крайней мере, пока. И я ржал как полковая лошадь с этими солдафонами. А потом мы с барном ели ложками из жестяных сутков горячую пшеничную кашу с тушёной курятиной. Солдатский паёк, наверное. Или госпитальный. Но всё равно было здорово. И когда мы наелись, я сказала. «Ну вот что, мессиры военные!» Теперь вы просто обязаны доставить леди во дворец, потому что леди должна приготовиться к балу, а у неё ещё вагон дел. В общем, добудьте леди транспорт. А она пока приведёт в порядок юбку. И не убежали добывать леди транспорт, а леди надевала кринолин, подтягивала верхний чехол. И внутри неё горел тот самый тёмный огонь, который рассмотрел барн. Дар горел. Горькое счастье.